Ренат Валиуллин, не дура, исполняет с Танислав Иванов. <музыка> Эта книга заставит вас поверить в собственную красоту. Искренне ваш В. Ренат. Какие планы на жизнь? Дуры вдруг захотелось побыть красивый, влюбленный, богатый. Экзамен. Разногласия между мужчиной и женщиной возникают от того, что одним хочется любить, а другим просто хочется. И где-то после тридцати пяти они меняют с я ролями. Мне двадцать два. С любовью я более-менее разобралась. Я любила кино, но возможно ли большая любовь без влюбленности? Судя по тому, через что надо было пройти к этой любви, влюблённостью и не пахло. Для этого достаточно было посмотреть на судей. От присяжных несло равнодушием и высокомерием. Что будете читать? Влюблённость. Так что такое влюблённость? Представьте себе океан, красивый, манящий, сверкающий. Ты хочешь в нём искупаться, но волны немного пугают. Заходишь неспеша по колено и гладишь ладонями. Хочешь ему понравиться, вдохновляешься брызгами смеха, волшебными рыбками в падин и выступов, они привлекают внимание. Наконец ныряешь, плаваешь долго, часами, счастливый, улыбаешься солнцу, вот оно счастье. Бросаешь монетки, чтобы скоро снова вернуться, но отпуск, каким бы он ни был, заканчивается. Влюблённость проходит, потопчется и проходит. Океанов так много, в которые тоже хотелось бы окунуться. А если в другие не хочется, если все время возвращаешься мысленно к этому, влюблённость стала любовью, и это уже серьезно. Я закончил а и п о п ы т а л а с ь стряхнуть с себя многогранный взгляд членов комиссии. Один все время смотрел на мою грудь, другой на зубы, третий в глаза, и взгляд этот был н е д о б р ы й Хуже всего было с четвертым.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 Значит, из скромности. Вы знаете, что скромность первый враг актера. А какой второй? Второй? Не ожидала на вопроса, как у всех лень, что приготовили из классики. Чужая жена и муж под кроватью Достоевского. Не люблю ревнивцев. У меня муж такой. Только что в глазах у нее плескалось море, влюблённость уходила. В море вошел муж, поколено, остановился и стал с м а т р и в а т ь с я в горизонт. Ей снова стало сорок пять. Обыденностью затянула горизонт. Если здесь на работе еще было какое-то проветривание, то дома кухня, семья, рутина, классика в быту и в постели. Вторая фаза влюблённости, пшутила старушка, которую в куларах звали зубная фея, так как она всегда смотрела в зубы абитуриентов. Возможно, в ней умер хороший стоматолог. На вид старушка была вполне себе приятной и кроткой, если бы не уродливый ш и н ь о н и не вызывающая красная помада.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 Мне кажется, это не ваше. Почему? Прикус неправильный. Сколько вам лет? Наконец-то оторвался от своего телефона один из членов комиссии. Двадцать два. Да и с т а р а я вы уже для актрисы. Поддержал его дедушка, который все прослушивание смотрел на меня с открытым ртом. Наконец молвил. А вам сколько? Стал о мне неожиданно смешно и дал лампочки. Восемьдесят пять.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 Там из-за неправильного прикуса мне сразу сказали до свидания. Плакать можно было уже здесь, но я держалась до последнего. Слезы здесь типичное дело. Идешь к университету, а на встречу просто река слез. Те, кто не прошел, они поплыли. Поступление в театральные безжалостное зрелище. Чистой воды дискриминация. Ну что делать?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 Кому-то не понравились пальцы, где-то попросили юбку задрать, чтобы на ноги посмотреть. В годы моего поступления не было ни дня, чтобы я не видела какую-то плачущую девушку. Я сама была этой плачущей девушкой. Наконец я отпустила мужа, его жену, Достоевского. Ну что вы скажете? спросила д а м а ш и н ь о н о м Пусть еще годик п о о б о т а е т над вечью, ответил мистер Айфон. А плакать умеете? Вдруг очнулась женщина с розой, к о т о р а я снова вернулась влюблённость. п о г л а з а м было видно, что она, она с удовольствием послушала это стихотворение ещё раз. Да, давайте не улыбаться, а плакать. Я рассмеялась. Это был протест против всей системы Станиславского, и я смеялась всё громче и громче. Стены дрожали. Члены комиссии смотрели на меня как на безумную и тоже начали улыбаться. Не знаю, сколько времени я х о х о т а л а потом подошла к двери, дернула ручку, вышла наружу, затворила ее за собой и о п е р л а с ь спиной. Слезы так и потекли. Сквозь них только удивленные лица абитуриентов. Через минуту я почувствовала, что кто-то толкает меня в спину. Дверь, она открылась. м е л и х о в а вернитесь на минуточку.